Гоберто. Глава пятая, в которой Анечка-невеличка и Соломина и Гоберт начинают играть в эстафету. А теперь давайте играть в эстафету, сказал Соломиный Гоберт, закончив свою историю. Можно узнать у вас про одну вещь, спросила Анечка. У меня нету. Я на казни. — крикнул он и спрятался за столб, упиравшийся в высокий-высокий черный свод. — Я попрошу палача не казнить вас. Покажете мне его, когда он пройдет около. — Не около, а мимо. Если он пройдет около, ему придется ходить вокруг до да около. — Так? — спросила Анечка-невеличка и приняла сходить вокруг столба. — Так... «Ну-ка, поймайте меня!» Анечка, продолжая ходить вокруг до да около столба, пыталась схватить соломенного Губерта за руку, но тот всякий раз хохоча исчезал за столбом. «Прохаживайтесь около! Прохаживайтесь!» — весело кричал он. «Так не поймаешь! А вы попробуйте пройти мимо!» Анечка невеличко, перестав кружить, быстро прошла мимо Губерта И сразу же дотронулась до его руки. — Вот и поймала, — сказала она, улыбнувшись Именно. Так меня поймает и палач. Кстати, он же держит путь. И, кажется, мимо. — Держит путь? — удивила Санечка. — Он пройти должен. Тогда Соломин и Губерт показал ей усатого велосипедиста, ехавшего вдоль тротуара. Видите, усатого. — Разве он держит путь? — он просто на велосипеде едет а в руках у негошта по вашему спросил соломенный губерт руль а путь не зависит от руля как по вашему ище как зависит согласилась санечка вот и выходит что в руках он держит путь вокруг до да, около или мимо раз он едет вдоль тротуара значит мимо тогда он схватит вас спасайтесь никогда спокойно сказал соломный гу чем он схватит у сами что ли у него же руки заняты он в них путь держит и правда обрадовалась санечка невеличко теперь поиграем в эстафету а как я дам вам пятачок а вы побежите на ту сторону улицы вон туда видите вижу там положите его на какую-нибудь плитку так чтобы я не видел, на какую. Я пробегу и начну искать. Найду, побегу дальше и тоже положу на какую-нибудь плитку, так чтобы вы не знали, на какую. Вы найдете его и побежите еще дальше, а потом побегу я, потом опять вы. Понятно? Понятно. Кто начинает? Спросила Анечка. Вы. Только не подглядывайте. Еще чего. И Анечка-невеличка побежала.